Глава 4 Докладная записка на имя генерала ФСБ Иванова ИИ. В связи с увеличившимся количеством пропавших граждан РФ и с завидной периодичностью всплывающих в интернете видео странных воронок, предлагаю возобновить работу отдела СТ. Первичный отбор кандидатов предлагаю проводить через ТВ-шоу «Суперталант». Прошу найти и привлечь к работе майора в отставке Величко юд начальник аналитического отдела ФСБ РФ, Коростелев СГ. «Мы все умрем?» – прошептал испуганный Крис, вцепившись в ремень безопасности. «Говорила мне мама, не занимайся дурью, иди в Ноксвилл». «Расслабься, Крис», – посоветовал Ник, спокойно застегивая ремень. «Скорее всего, обычная турбулентность». В это время самолет затрясло так, что начали открываться полки, и по всему салону раздались испуганные вскрики пассажиров. «Может, не совсем обычное пробормотал Ник, возвращая кресло в вертикальное положение и упираясь руками в спинку переднего сиденья «Уважаемые пассажиры, мы вошли в зону сильной турбулентности». Голос капитана был полон уверенности и спокойствия. «Будьте готовы к тому, что несколько минут нас немного потрясет. Приведите спинки ваших кресел в вертикальное положение и соблюдайте спокойствие». Голос капитана полной выдержки и достоинства мгновенно успокоил людей, и в салоне воцарилась напряженная тишина, сменяющаяся время от времени сильнейшей тряской. И все бы ничего, только капитан забыл выключить микрофон. «Сэм, мать твою!» Только что спокойный голос пилота сейчас лихорадило от волнения и удивления. «Это что за чертовщина? Откуда чтобы в его по курсу движения появился торнадо?» вырубая автопилот, Росс!» посоветовал ему едва слышный голос второго пилота. «Облетим эту хр***ю!» «Как в Ираке, Сэм?» Из голоса капитана пропало волнение, и ему на смену пришло возбуждение и азарт. «Помнишь, как едва ушли от той ракеты?» «Помню, Кэп!» — хохотнул второй пилот, но тут же осёкся. «Рос, выруби этот чёртов микрофон!» «Опс!» Микрофон отключился, аник зажмурился, представляя, какая паника сейчас начнётся на борту террористы турбулентность вышедший из строя движок это все ерунда по сравнению с паникой толпы о какой воронке он говорил мелькнула предательская мысль которую парень тут же постарался загнать поглубже неужели мои кошмары прорвались из снов в жизнь а ну соберись ник сейчас есть проблема поважнее то тут то там начали доноситься отчаянные крики испуганных пассажиров о господи мой малыш что за придурки управляют самолетом «Да сделайте уже что-нибудь!» Ник расстегнул ремень безопасности, намереваясь подняться и успокоить пассажиров, как вдруг голос подала разносившая напитки стюардесса. «А ну, заткнули свои глотки!» Могучий голос полной афроамериканки разнесся по всему салону. «У нас лучшие пилоты, прошедшие настоящую войну за свободу и демократию нашей великой страны, и никакому чертову торнадо с ними не сравнится «Прижали свои задницы к сиденьям и застегнули ремни безопасности. Живо!» «Мощная тетка», — донесся с заднего сиденья чей-то уважительный голос. Салон притих, опешив от неожиданного выпада. «Вы трусы? Или настоящие американцы?» — добило сомневающихся стюардесса. «Через десять минут подадим освежающие напитки». «Чалди не отдыхает», — восхищенно подумал Ник. Оценив, как искусно женщина перевела внимание пассажиров на другую тему. Близкую и понятную всем без исключения пассажирам, будь то русский или американец. На краткий миг ему показалось, что угроза паники позади, но тут сидящий за ним белый воротничок истерично загласил. «О боже, посмотрите в окно! Оно огромно! Мы заденем ее крылом! Кто-нибудь, дайте мне парашют!» «Вот дебил!» — с грустью подумал Ник. «Закрыть шторки!» — тут же отреагировала стюардесса. «Все под контролем!» «А вот это она зря добавила», — отметил про себя Ник, неосознанно бросая взгляд в окошко. «Матерь Божья!» Воронка из снов мерцала среди туч всеми цветами радуги. Казалось, она тянется к самолету, чтобы поглотить его, засосать в себя. Ник судорожно сглотнул и крепко зажмурился. Детский страх захлестнул его с новой силой на какое то мгновение от ужаса отнялись ноги и парень почувствовал как заколотило в висках а сердце зашлось в груди не обращая внимания на происходящее вокруг он вцепился в подлокотник и сосредоточился на дыхании вокруг кто то что то кричал доносился треск рвущейся ткани резкими плетями хлестали чьи то богохульства и чертыхания но ник дышал вдох выдох вдох «Выдох», «вдох», «выдох», «бум». Что-то твердое врезалось в плечо Ника, и парня, несмотря на пристегнутый ремень, бросила на окошко. «Быть спокойным», — с раздражением подумал Ник, открывая глаза. «Быть спокойным». «О, Господи, какие же все-таки люди тупые!» В салоне самолета шла драка. Белый воротничок, первым увидевший воронку, пытался прорваться к кабине пилотов, где, по его мнению, хранились парашюты. У него на пути встала темнокожая стюардесса и неожиданно Крис. Белобрысому абитуриенту хватило одного удара, чтобы выйти из игры, врезавшись в Ника, а вот стюардесса до сих пор держалась. Она отчаянно вцепилась в ласка на пиджака, пытаясь одновременно и оттолкнуть воротничка назад и закрыться от размашистых ударов мужчины. «Скотт», — отстраненно подумал Ник, одним движением расстегивая ремень безопасности, и, вскакивая на кресло. Включив на телефоне камеру, он сунул телефон скрючившемуся Крису и громко крикнул. «Сэр! Оставьте стюардессу в покое и прекратите разжигать на борту панику!» «Заткнись, ублюдок!» свирепо бросил мужчина, молотя по темнокожей женщине свободной рукой. «Понеслась!» — криво усмехнулся Ник. Висящие под потолком кабины полки с вещами мешали, не давая выпрямиться в полный рост. Но он не стал долго сокрушаться по этому поводу. Упершись руками в спинке кресел, он выстрелил ногами в голову сошедшего с нарезки воротничка. В последний момент мужик что-то почувствовал и отпрянул в бок, отчего стопа Ника, вместо того, чтобы гарантированно вырубить паникера, лишь скользнула по его лбу. Чтобы удержать равновесие, Нику пришлось наступить на Криса. «Прости, приятель!» — крикнул он, перескакивая на соседнее кресло. «Ха!» На этот раз бить ногой было удобней, воротничку не помогли ни вскинутые в защите руки, не спортивное телосложение. Кроссовка Ника врезалась точно в лоб мужчине, и паникер поплыл. Дальнейшее было делом техники. Спрыгнув в проход, Ник вбил правый кулак в солнечное сплетение мужчины и тут же подхватил его под локоть. «В кресло его!» — крикнула отважная стюардесса, под правым глазом которой уже наливался фонарь. Парень, ты, я вижу, не трусы, умеешь махать кулаками? Есть немного, не стал спорить Ник, помочь? Бери на себя этот ряд, скомандовала женщина, не обращая внимания на свой синяк, и, несмотря на свои габариты, шустро бросилась ко второму проходу. «Мэм, вы служили в полиции?» — весело крикнул Ник, двигаясь по проходу к вцепившимся друг в дружку афроамериканцам. «Женская колония», — отозвалась стюардесса. «Десять лет от звонка до звонка». Ник решил не уточнять, что имелось в виду под фразой от звонка до звонка, сидела ли она там или работала надзирателем, сосредоточившись вместо этого на дручунах. «Мужики, вы пугаете детей!» Ник не стал требовать успокоиться или перестать драться. В состоянии аффекта это бесполезно. Единственное, что может помочь в таком случае, выбить из-под ног почву, переключить внимание на что-то другое. Один из парней уставился на Ник, не понимая, чего тот от него хочет, Второй оглянулся назад, туда, где заливалась плачем трехлетняя девочка. «И лучше пристегнуться, сейчас будет сильно трясти». Драчуны как-то разом потеряли пыл и послушно опустились на свои места. Ник кивнул сам себе и пошел дальше, к хвосту самолета. Школьная сборная по сокеру, примечание автора, под футбол в США понимается американский футбол, а обычный футбол называется сокер, в которую Ник ходил несколько лет, дала силу ногам а ежедневные занятия с дядей научили его держать удар и не бояться летящего в лицо кулака. И тем не менее Ник предпочитал решать дело миром, пуская в ход кулаки только в крайних случаях. Как, например, сейчас. Никакого удовольствия от драки он не получал, но, по крайней мере, отвлекся от воронки, висящей по левому борту самолета. В следующей группе дерущихся он не стал ничего говорить или призывать к спокойствию. Его опыта хватало, чтобы понять, Эти уже перешли черту, и теперь любые слова воспринимаются ими, как белый шум, а выброшенный в кровь адреналин заставляет творить полную дичь. Коротко вздохнув, он мысленно попросил прощения у обезумевших от страха людей и принялся их бить. Билник жестко, стараясь разбить нос или вырубить ударом в челюсть. Если получалось, бил по печени или в солнышко. «Сэр, помогите их усадить!» — крикнул он высокому мужчине в спортивной куртке лейкерсов который сидел со своей семьей на центральном ряду. Фанат лейкерса хоть и сохранил самообладание, но вмешиваться в потасовку не спешил, закрывая собой жену и маленького сына. Нику не столько нужна была его помощь, сколько возможность склонить мнение толпы на свою сторону, показать, что он не просто машет руками, а наводит порядок. «Джентльмены!» — прокатился по салону глубокий голос стюардессы. «Помогите успокоить паникеров по соседству!» Пассажиры, сумевшие не поддаться панике, пытались разнять дерущихся и успокоить истерящих женщин, но на взгляд Ника получалось только хуже. Стюардесса, видимо, поняла, что ничего путного не выходит, и решила сменить тактику. «Уважаемые пассажиры, скоро сильно тряхнет. Пожалуйста, вернитесь в свои кресла и пристегните ваши ремни безопасности. Скоро сильно тряхнет. Вернитесь на сиденье и пристегните ремни безопасности». Ее мощный голос успокоительными волнами прокатывался по салону самолета, сдерживая колеблющихся пассажиров. Если бы Ник не был так занят разборками с вошедшими враж пассажирами, он бы точно отметил, как темнокожая стюардесса виртуозно акцентирует внимание пассажиров на надвигающейся угрозе и тут же предлагает решение. Ведь не зря же поясные фиксаторы называются не просто ремни, а ремни безопасности. Но Нику, увы, было не до философских мыслей. Очередной умник в толстовке с эмблемой ММА, примечание автора, сокращение от Mixed Martial Arts, смешанные боевые искусства решил прорываться к кабине пилотов за несуществующим парашютом. И был мало того, что здоров как бык, так еще и увлекался рукопашным боем, по крайней мере дышал правильно, а бил сильно и точно. «Что ж вас так к пилотам-то тянет?» – подумал Ник, вставая на пути у здоровяка. В любой другой момент Ник предпочел бы не связываться и отойти в сторону. Все же пару лет любительских занятий боксом с дядей и рядом не стояли с профессиональным бойцом. Но сейчас нацеленный на кабину пилотов крепыш мог покалечить кого-нибудь и создать проблемы пилотам, и Ник не мог этого допустить. Уклонившись от стремительного хука, Ник ловко пнул своего соперника под коленку и тут же согнулся пополам, получив мощнейший удар в живот. Он чудом успел отвернуться, спасая нос, но тут в левую скулу врезалось колено крепыша, а сильные руки, схватив его за шкирку, бросили в сторону, прямо на сидящих в креслах людей. Боец ММА попёр дальше, а Ник, бормоча извинения пассажирам, сполз в проход. Живот скрутило, перед глазами вспыхнули искры и пронеслись какие-то мошки. Внимание, получено задание успокоить Дональда, бойца ММА, летящего на отборочный бой. «Награда – благоприятное истечение нитей судьбы. Штраф – кармический узел на это воплощение». «Что-то слишком часто за последнее время», – подумал Ник и упрямо пополз на четвереньках вперед. «Он уже сам не знал, зачем ему это надо. Просто надо». В голове всплыла любимая фраза отца, которую он постоянно цитировал, сетуя на то, что его американские коллеги из профессуры уходят из университета точно в срок отца искренне удивляло, что они и не думают остаться и в свое личное время доделать проект или научную статью в такие вечера он сокрушенно качал головой и бормотал американцы говорят сделай или умри а русские умри но сделай ник никогда не понимал отца в этом плане какой нормальный человек будет тратить свое личное время на работу пожалуй единственное исключение это любимые работа и дело всей жизни но такое в погоне за длинным долларом встречается довольно редко. И все же, видимо, была в его генах какая-то русская упертость и даже безрассудство, поскольку он продолжал ползти вперед, судорожно втягивая воздух. Хорошо, хоть в глазах перестало двоиться, и он отчетливо видел спину обезумевшего спортсмена. «Стойте, сэр!» Десятилетний мальчик решительно встал на пути рукопашника. «Вам лучше занять свое место или...» «Хрясь!» — звонкая оплеуха швырнула пацана в сторону. После секундного ступора заголосила мать маленького храбреца. На бойца ММА посыпался град возмущенных женских упреков, а Ник, на глазах которого ударили ребенка, зло прищурился. в Вмиг ушла боль в животе, ноги и руки налились силой, и он догнал мужика в два мощных прыжка, чтобы ядром врезаться тому в поясницу. Сила удара была столь велика, что рукопашник, не устояв на ногах, грохнулся на пол, и Ник, пользуясь моментом, неуклюже взял его руку на болевой прием. Он, будучи костоправым, мог с легкостью сломать практически любую кость в теле своего противника, но, начав править людей, поклялся дяде, что никогда не обернет свое знание во вред людям. «Успокойтесь, сэр», — прорычал Ник, удерживая локоть здоровяка. «Уже все закончилось, и мы нормально летим!» «Убью», — пообещал боец ММА и, воспользовавшись очередной воздушной ямой, прогнулся в пояснице, скидывая Ник из себя. Парни ударило очью-то коленку, локоть противника выскользнул из захвата, и чья-то сильная рука дернула его вниз, а сбоку и сверху навалилось что-то тяжелое. «Чтоб тебя!» — подумал Ник. Он так и не понял, каким образом рукопашнику удалось оказаться сверху и подмять его под себя, но уже его локоть трещал в стальном захвате. «Ты вместе с ними!» — здоровяк вперил в Ника сумасшедший взгляд, усиливая нажим. «Вы все заодно!» «Но я найду этот чертов парашют!» «Полегче!» — заорал Ник, чувствуя, как трещит его локоть. «Нет здесь парашютов! Нет!» «Нет, есть!» — взревел боец, наваливаясь на Ника. а в голос заорал Ник, отчаянно сопротивляясь напору рукопашника. «Бзззз!» Ник не заметил, как темнокожая стюардесса оказалась около них и откуда-то достала электрошокер, но был нереально рад ее появлению. «Ух!» прохрепел боец ММА, содрогаясь в конвульсиях. «Поднимайся, парень!» – стюардесса протянула Нику руку. «Спасибо, мэм!» – с благодарностью произнес Ник, выползая из-под спортсмена и принимая помощь. «Это тебе спасибо, приятель!» – хохотнула темнокожая амазонка. «Ну и денек!» «А теперь, мистер!» Голод стюардессы вдруг стал строгим, но в глазах осталось плясать улыбка. «Займите, пожалуйста, свое место и пристегните ремень безопасности!» «Да, мэм», — улыбнулся Ник и, баюкая правую руку, направился к своему месту. Тащить буйного бойца на его место у него не было ни сил, ни желания. С наслаждением опустившись в свое кресло, Ник устало выдохнул. Не такого полета он ожидал. Ох, не такого. Но стоило ему отвлечься от наведения порядка, как в голове тут же вспыхнули два вопроса. «Что с воронкой? И как там котя?» Приоткрыв шторку окошка, Ник с облегчением откинулся на спинку кресла. За окном плыли обычные облака. «Слава Богу!» – подумал Ник и постарался послать коту волну нежности, тепла и спокойствия. Он не знал наверняка, но предполагал, что котя может чувствовать его эмоциональное состояние. Иначе как тот постоянно появлялся в нужный момент и исчезал, когда Нику нужно было побыть наедине с самим собой? В общем, сейчас, если бы была возможность, он бы точно наведался в грузовой отсек проведать своего пушистого друга. «Круто ты их», — уважительно протянул Крис, по-новому смотря на Ника. «Прямо Джеки Чан. Ты, наверное, едешь в Москву на чемпионат по самбо или дзюдо? Я слышал, их президент любит это дело». «Да какой там?» — устало покачал головой Ник. «Так, по верхушкам нахватался. Да и не любит у нас в школах новичков». «Нигде не любит», — философски заметил Крис протягивая ему телефон. Все снял и до. Много школ сменил? 215. Ник, не глядя, убрал смартфон в карман. Ого! Глаза Криса превратились в два блюдца. Теперь понятно, почему ты так ловко дерешься. Не люблю драться, признался Ник. Мой дядя любил повторять. Худой мир лучше доброй ссоры. Кстати, насчет ссоры, посмурнел Крис. Надеюсь, у тебя есть хороший адвокат. «Сидящий за тобой тип уже настрочил гневный СМС своему юристу». «Разберемся», — отмахнулся Ник, которому больше всего на свете хотелось сейчас отрубиться и немного поспать. «Когда будут разносить напитки, возьми мне, пожалуйста, воды без газа». «Думаешь, будут?» — усомнился Крис. Ник прислушался к командному голосу боевой стюардессы и уверенно кивнул. «Сто процентов». Закутавшись в плед и надев на шею свою верную подушку, Он откинул кресло назад и тут же забылся тревожным сном. Организм настоятельно требовал восстановить силы перед прилетом в Москву.